Там она и познакомилась со студентом Володей Меньшовым. У Владимира Валентиновича Меньшова на этот счет существует свое объяснение. Может быть, в тот первый раз Бог Вере шепнул «Не спеши, подожди, поступишь на следующий год, как раз Меньшов там будет». И на следующий год мы встретились в школе-студии МХАТа. Если бы она уже там училась, то я бы на 200% мимо нее пролетел, а вернее сказать, пролетели бы мы оба. Встреча Веры Алентовой с Владимиром Меньшовым действительно стала такой судьбоносной для них обоих, что теперь следует рассказать о событиях, предшествующих его появлению в том же институте. Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку. Его родители были родом из Астрахани, и, к величайшему сожалению, им не довелось дожить до международной известности сына. Отец Валентин Михайлович, годы жизни 1912-1974, рано остался сиротой. Кроме младшего брата, погибшего впоследствии на фронте, никакой родни у него не было. Он на всю жизнь остался благодарен стране за то, что она не позволила пропасть ему, тогдашнему подростку, вырастила его, выучила и дала возможность окончить мореходное училище, сделала из беспризорника профессионального моряка. Мать Антонина Александровна в девичестве Дубовская, годы жизни 1905 1964 выросла в многодетной, довольно обеспеченной, как тогда было принято говорить, кулацкой семье в селе Чаган под Астраханью. Образование ее не пошло дальше от церковно-приходского училища. После революции крепкое хозяйство стало быстро разваливаться. Над детьми нависла угроза всю оставшуюся жизнь писать в анкетах из «раскулаченных». Побросав все имущество, они разлетелись по стране. Антонина Александровна получила должность горничной на судне, совершавшем пассажирские рейсы из Баку в Иран, где она и познакомилась с первым помощником капитана Валентином Михайловичем Меньшовым. В 1938 году они поженились, и год спустя, в 1939 году, у них родился первенец Владимир а в 1941 году – дочь Ирина. Антонина Александровна до конца своей жизни была домохозяйкой, а Валентин Михайлович недолго оставался моряком. В начале 1939 года ему предложили работу в НКВД. Это предложение было из тех, от которых отказываться не принято. Так, В. М. Меньшов стал чекистом, И Володе, кстати, как и его будущей супруге, пришлось немало поколесить вместе с родителями по стране. В школу Володя пошел в Архангельске, куда отца перевели работать в 1947 году. После знойного и шумного Баку степенный русский север произвел на него ошеломляющее впечатление. Тогда еще весь Архангельск, включая мостовые и дороги, был деревянным. А сколько новых впечатлений после бесснежного Баку подарила мальчишке архангельская зима. Дальние походы на лыжах, хоккейные баталии в каждом дворе, катание на санках с крутых горок. Когда сегодня говорят о русскости фильмов Меньшова, его точной национальной интонации, то он неизменно вспоминает детали этого периода своей жизни. Стук каблуков – по деревянным мостовым на сваях, сбор морожки и клюквы на болотах, северная двина, живущая в океанском ритме с ее приливами и отливами, в ледяной воде которой мальчишки купались целое лето. Но прежде всего люди, пусть немногословные, зато основательные, доброжелательные и надежные. В 1950 году Отца перевели на новую работу, снова на юг, в Астрахань. Поэтому отрочество и юность Меньшова прошли на берегах Волги. Главную роль в своем личностном становлении Меньшов отводит книгам и кино. В читальном зале он брал интересные книги, которые на абонементе получить было невозможно. Глотал их одну за другой, после чего уходил домой делать уроки. Так? Постепенно формировался его собственный вкус. Отсеивалась литература развлекательного и приключенческого характера. Зато в списках прочитанного появлялось все больше классики. Страсть книги сохранилась у Меньшова на всю жизнь. Впоследствии он собрал в своем доме солидную библиотеку, которая пополняется до сих пор.